Панчелес сделал шаг вперёд, оказавшись в центре всеобщего внимания, сказал: Собственно говоря, я вёл разговор совсем к другому. Широким жестом он указал на опустевший дверной проём, ведущий в сокровищницу. Благодаря трудам и таланту моей новой, не побоюсь этого слова, родственницы, рука его указала на Машу. Владелица этих сокровищ почил в бозе. "Кого?" в совершенном обалдении переспросила Маша. "Родственницы?" Отец Колдун вздохнул. Девушка, не перебивайте, пожалуйста, это невежливо. Так о чём я? Да, о сокровищах. Никто из нас не будет возражать, если вы вознаградите себя за труды по моим поискам и той кладовочки, и не станете ввязываться в глупую, никому из нас не нужную, если откровенно бесполезную драку. Ну насчёт бесполезности это вопрос обсуждаемый, спорный, так сказать. Колдунская самоуверенность уже многих из их почтенного цеха под монастырь подлила. На его месте я и Маша не стал бы недооценивать, а наветь в этом зале во всю силу ещё не выступала. Как раз для такой вот встречи себя берегла. Но вот в эту самую встречу вмешался совершенно неожиданный факт, который смешивает все кости на столе, нарушая их встроенный порядок. Действительно, На пальце и у него, и у Насти я увидел тонкие серебряные колечки, какие дают только в храмах Мирой, покровительницы семьи, соединяющей души. Те, кто вступает в брак перед её алтарём, позволяют вмешиваться в свою судьбу высшим силам, или ж тот, кто уверен в своих желаниях, идёт в этот храм. От Пантелея, злодея и преступника, подобного романтизма, я никак не ожидал. Такие признанные злодеи должны стоять перед алтарями из черного оникса, залитыми кровью невинных младенцев, и наводить мор и зло на людские земли, а вовсе не держаться с избранницей за руки перед прозрачным алтарем богини Мирои, пока три ее жрицы смешивают вашу кровь в хрустальной чаше. Да и вообще, браки под покровительством Мирои все больше в рыцарских романах великореченских описывались. Живые люди не рисковали настолько, чтобы отвечать своей жизнью за верность. У живых людей всякое случается. Гномы терпеливо сопели за спиной. Даже Ларина опустила на себя непроницаемый вид, как бы окончательно отстраняясь от семейных разборок. Впрочем, новый объект её внимания тоже обнаружился тифлинг с модной винтовкой, а он, в свою очередь, не отрываясь смотрел на неё и, кажется, заметно нервничал. Настя «Это серьезно?» – спросила Маша каким-то жалобным тоном. «Нет, шутка!» – сихидничала в ответ сестра. «А что мне, и замуж нельзя? Не заслужила? Город во мне нуждается, чтобы узнать, кто ворует белье с веревок. Или что?» «За него?» Обличающий жест в сторону Пантелея получился не очень. Не обличающим каким-то, так себе жест. Нерешительный какой-то. «А чем он плох?» Пантелей, когда заговорили о нем – Заложил руки за спину и демонстративно отвернулся в сторону, рассматривая ковку держателя для магического факела, освещающего помещение. Слегка потянула силой. У факела собрался крошечный светлячок, который начал летать вокруг, оставляя за собой слабо мерцающий след. Поигрывает он, понимаешь? Чем он плох? удивилась Маша. Как чем? Тебя увёл. Тут она запнулась. обнаружив очевидную глупость собственного ответа. Вопрос с насильно и злодейски увезенной сестрой разрешился сам по себе. Уехала по доброй воле и со всей охотой. Тут уж ни на какое ментальное доминирование не спишешь. Все и так ясно. А лично у Маши никаких других претензий к Пантелею не было. Были у других. «Меня убить хотел. Напустил тварь!» Слегка растерянно сказала она. «Не знал я!» "Грешин, кто вы такая?" ответил колдун. "Вы как бы представиться перед нападением забыли, что сестра Насти. Я почувствовал, что на меня сейчас нападут, вот и решил противодействовать. Законное право, кстати. Законное, незаконное, но всё же таскать за собой голема из вампира сделанного, некрасиво как-то. Да и здесь на нас кто-то только не кидался. Я так в убежище ни за что не поверю, что там без понтилия обошлось." Это я и вы сказал. Он лишь пожал плечами, затем ответил: "А чего вы ещё ожидали? Оркестра и цветов, банкета во дворе под шатрами? Охрана замка была не против вас настроена, а против любых вторгшихся. Пока то, пока всё. Да и мы только прибыли сюда, прибыли бы раньше. Этот разговор состоялся бы до того, как вы сожгли местного владельца. Да и не один я здесь колдун, и вообще я не здесь колдун". «А они ваш проход по запретным землям вычислили, вот и пытались захватить. С той стороны никто не может идти без приглашения, а вы пошли». Он немного подумал, затем добавил. «Нет, все же после. От владетеля проблем уже больше было, чем пользы. Не умеют сеньоры аборигенские ни в чем меру соблюдать. Ты к ним хорошо, а они к тебе на шею. Ладно, что-то еще». «Форт, пограничный», — сказал я. Приход туда содерцающих. Мерзкие они, верно? улыбнулся Пантелей. Тоже их не люблю, но послал их не я. Слуги смерти не по моей части. Не я их не люблю, не они меня, а я от одного из них кое-что другое слышал. От пленного. Пленного? удивился Колдун. Их можно в плен взять? А, ну да. При этом он быстро взглянул на непривычно молчаливую Лари. Интересно, о чём это он Вообще о тифлингах? Или мне пора всё же узнать окончательно и бесповоротно, кто же со мной путешествовал? Да, от пленного, подтвердил я. Нет, я сам с озерцающими дел не имею и иметь уже никогда не буду, задумчиво сказал колдун. Моё знакомство с ними было краткосрочным и не мной инициированным. Побросили меня, так сказать, Да и не затянется оно теперь, учитывая, что их орден практически полностью уничтожен. Ваша ведь работа, верно? Смотря какая, уклончиво ответил я. Разрушение алтаря и подготовка нападения на них, ответил он. Интересуют подробности. Меня интересуют, неожиданно сказала Маша. Антелей вежливо поклонился ей, усмехнулся в ответ. Что именно вы сделали с алтарём? Я так и не понял. Но вы, колдунья, сильная, талантливая, хоть и молодая. Ваше воровство силы из ловушек вообще шедевр. Даже я так не умею». Как бы то ни было, но поток силы, идущий в храм ордена, прервался. А местные бандюги с приданными колдунами этого ждали. Сразу же началась атака. Орден вырезан поголовно. Уцелели всего несколько человек, которых в тот момент не было в городе. «Приятно слышать», — улыбнулся я. Калдун, он и на южных островах Калдун. Не понял он, каким заклинанием разрушили алтарь. А про заклинание "путь динамита" ему подумать в голову не приходит. А у нас всё больше такие заклятия. Мне тоже, кстати, вернул он улыбку. Столь же печальна судьба сливы, местного глагоря, которого поддерживали содерцающие. Союзу у них был. И вы, дополнил я, в смысле, поддерживали? Не совсем. Опять удивил меня ответом Пантелей. Его поддерживали эльфы, которым я некоим образом обязан. Они просили меня об услугах, а я иногда им и, как следствие, ему помогал. «Замены душ и все такое?» – уточнил я. «Именно, и все такое!» – даже засмеялся он. «Боги милостливые с вами, Саша! Какие души! У кого там вообще души? Это же гуляй-поле!» Им души противопоказаны. То, что у них было, никак под определение душа не подходит. А, Астрахонь. Астрахонь усмехнулся он. А что вы знаете про Астрахонь? Астрахонь преследовала свои интересы, весьма корыстная и оттёрла эльфов от устья великой. А эльфы с ними вовсе не враждовали, кстати. Жили себе понемногу, к себе никого не пускали и в чужие дела не лезли. на землях, что принадлежали им тысячи лет. Вы слышали когда-нибудь, чтобы эльфы захватывали чужие земли? Нет, не слышал, признался я. Вот, вздел палец Пантелий. Эльфы не в силах противостоять княжеству в бою, тем более что лесов там мало, а в чистом поле они лёгкая добыча. Отвели, как сумели, наёмом группы колдунов, и меня в том числе. А вы пошли против своих? Спросил я. "Своих?" скинул он брови, а затем выдал неожиданно длинную для него речь. "Это кто мне в Астраханском княжестве свой? Князь, который от жадности готов был всех соседей извести, или кто? Давайте не будем углубляться в материи политические и выяснять мотивы моих поступков. Я сам по себе, сам себе князь, сам себе государство, кто угодно." С вашими номинателями из перской контрразведки у меня конфликт. На какой почве, вам знать не надо. Это уже лично. Я в меру сил вредил им и буду вредить. Они в меру своих сил, не малых, кстати, вредили мне и впредь будут. Зачем вам это встревать? Я ведь стараюсь не вредить людям вообще, ни пришлым, ни аборигенам. Да ну, чуть не подскочил я. А как насчёт атаки на пограничный «А при чем тут конфликт Тверского княжества с аборигенами и я?» Тоже возмутился колдун. «Больше списать не на кого последствия своей политики. Вы на эту войну уже сотню лет напрашиваетесь, да еще удивляетесь. Чем я навредил пограничному? Меня увидели созерцающие? Я был в пограничном? Я там колдовал? Я хоть одного человека в вашем княжестве тронул пальцем или заклинанием? Меня, мертяком своим, напомнила Маша». Пантелейс морщился, как от зубной боли, ответил: "Но ну, я ведь уже извинился. Не знал я, кто на меня напасть хочет. Да и не должен он был убивать. Я хотел, чтобы он вас держал, пока мы спокойно уйдём. А в результате одного моего парня убили, а второго ранили. И я же не предъявляю за это претензий. Хорошо, что у меня есть от этого средство. А зачем вам?" зашёл я с другой стороны. "И вы их жалите, что ли?" удивился колдун. Вам вообще кого там жалко? Вампиры в новой форме хоть пользу приносят. Караулят что-то, а новые тела для душ моих друзей, перебил меня Пантелей. Верно, я ждал вопроса. Верно, кивнул я. Тела бывают разные, сказал он наставительно. Иные надо бы на куски изрубить и в выгребную яму выбросить, поскольку души ими управляли мерзкие. а я караю лишь души злодеев, помещая в их тела людей достойных. Что не так? А Тверской агент, что взят был в охрану? Я так и думал, вздохнул собеседник. Не разобрался я тогда. Он кем пришел к нам? Дезертиром, сбежавшим от кары за зверство на войне. Вот я его и покарал. Это уже потом вышло. Узнали, что ошиблись. Был бы просто отставным егерем, До сих пор у меня служил бы. И знаете, почему так вышло? Потому что ваши наниматели изначально меня в злодеях числят. Вот и подослали мне другого злодея. А я злодеев не люблю. И главный мой грех. Я не занимаю сторону в конфликте. Никакую. Ни ту, ни эту. Чудовище, сказал я. Чудовище, которое стали появляться то тут, то там. Я даже охотился на одно. Не знаю, покачал он головой. Но я этим интересовался. Для этого и в Великореченск приехал. И кто-то делает, но кто и зачем, не знаю. И не понимаю пока. Буду искать. А вам зачем? спросил я. У меня свои причины, уклончиво ответил он. А лич, лич, он опять вздохнул. Лич, лич. Всех волнует лич. Верно? «Есть такой лич. И я у него в учениках. И что?» «Лич нам враг. Верно. Аж мои вам враг. И не только он. У вас много врагов, — кивнул Пантелей. А я нет. Кстати, все вот это, — обвел он рукой стены вокруг себя, — не мое. Лича. И гнездо вампиров у портала служило ему. Если было бы по-другому... "Да я давно из них таких вот остолопов ста парами наделал бы", он показал рукой на закрытые двери у нас за спиной, подразумевая вампира-големов, с которыми мы сцепились недавно. "Друг моего врага мой враг", сказал я. "А муж сестры моей жены мне свояк", сбил меня с решительных мыслей Пантелей. "Вы не женились ещё? Чудесная девушка, красавица, и магический талант невероятный. Был бы рад такое ученица". Жаль не согласиться. Летавший у светильника светлячок вдруг прекратил нарезать круги и с тонким хрустальным звоном опустился ему на ладонь. Колдун начал его подкидывать, как мячик. Светлячок плавно взлетал и опускался обратно. Настя подошла к Пантелею и обняла его за пояс. Он улыбнулся ей и готов покляса, что с настоящей любовью Машу аж перекосило, и всё же пролича Чего он хочет? спросил я. Спросите у него, ответил Пантелий. Если когда-нибудь до него доберётесь, он вам не друг, в этом я уверен, и у него есть к тому причины, уверяю вас. А я вам не угроза. Не друг, но и не враг. Будете поблизости, заходите в гости. Цветлячок завис у него перед лицом, зазвенев чуть громче. Поблизости это где? спросил я. «Ну, где я живу?» — улыбнулся он. «Вот как там будете, так и милости просим». Неожиданно светлячок развернулся в сверкающее золотым светом кольцо, вытянувшееся от пола до потолка между нами и Пантелеем с Настей. Близнецы-телохранители, не поднимая, правда, оружия, молча подошли к колдуну и встали по бокам. «Мы откланяемся, да, Настенька?» — посмотрел он на сестру Маши. «Машка, мы ушли. Пока». Просто, словно прощаясь после дружеского чаепития, сказала Настя, помахав рукой: "Куда? Как?" удивилась Маша. "Просто ушли и всё?" "А как?" в свою очередь, удивилась её сестра. "Ты что, на меня теперь напасть собираешься? Не с кем драться оказалось, так хоть на мне оторвёшься?" "Нет, но..." совсем растерялась Маша. "Что?" спросила та. "Ладно, я тебя люблю. Всем остальным привет." «Зайдите в кладовочку и ни в чем себе не отказывайте». Ларри неожиданно сорвалась с места и обошла портал сбоку. Пантелей посмотрел на нее, затем на Тифлинга из своей свиты. «Игон, ты ведь останешься?» «Разумеется», — кивнул тот. «Уход равносилен потери чести воина. Вы удовлетворены?» — спросил колдун у демонессы. «Вполне», — кивнула наша Ларри, стела в шаг назад. «Что у них тут вообще происходит?» Мало того, что колдуна задачил меня по самое не могу, так ещё и наша ларь. Кстати, а что делать с колдуном? На пасть? Как? А Настя, а как поступит Маша, если я сейчас начну заваруху? А как бы я поступил на её месте? Пулемётная очередь этих вопросов, прозвучавшая у меня в голове, заставила меня растеряться в конец. И что делать, прикажете? Я не знаю. Люди, добрый совет, пожалуйста, и прямо сейчас. Только родич против родича не шел. Тем более сестра против сестры. Во всей их истории такого не было. Вот они знают, что теперь делать. Никто не знает, короче. Кроме Ларри, которая знает, что делать ей. И дела у нее свои, от наших отличные, как я понимаю. Прекрасно. Во всем разобрались. Вдруг подвел итог беседы Пантелей. Вынужден откланяться. Дела. Мария, Александр. Приятно было познакомиться. Не забывайте про кладовку и помните о том, что за вами по-прежнему гонятся. Взять вас с собой, к сожалению, не могу. До свидания. И, не давая ничего никому сказать, решительно шагнул мне навстречу, в кольцо. И исчез, будто растворился. А за ним растворились близнецы, а кольцо опять собралось в светлячок, который вдруг перелетел к тифлингу и слился с браслетом у него на руке. Он как раз поднял руку навстречу. "Лари", негромко сказал я, но унаступивший в полной тишине мой голос прозвучал как глас вечности. "Что нам делать теперь?" "Не вмешиваться", ответила она. "Моё путешествие закончено, так или иначе". Я не стал спорить, а просто сделал шаг назад. Маша, которая так и стояла с потерянным видом, подошла ко мне, всхлипнула и прижалась. "Молча" Гномы тоже отошли к стене. Тифлинг по имени Иган сделал шаг вперед. Так же бесшумно, как и Ларри. Я прислушался. Пантелей прав, погоня ведь не унялась. За собой мы путь закрыли, а вот как насчет противоположной стороны? Со стороны башни сеньора к нам сейчас не ломятся. Ларри тоже шагнула, отставляя к колонне винтовку. Латик развернулся по каменному полу. Навстречу ему выкатился второй. Так, поединок. Не знаю, что у тифлингов за дела, какие-то внутренние разборки, но мы должны будем ждать, пока они закончат. Сильные бойцы могут заниматься этим долго, а эти двое сильные, они от природы такие. Иган, изменник ордена, готов ли ты к поединку? Послышался голос Лари, в котором опять послышалось рычание. Лицо Диманеса заострилось, засветились глаза. Иган выпрямился. Оскалился, прорычал Лари палач ордена, предавшаяся узурпатору. Готовы ли ты попытаться убить меня? Силуэт Лари смазался, она прыгнула, оттолкнулась ногой от колонны с невероятной скоростью и грацией. Послышался свист стальных двойных кнутов, брызнули искры и каменная крошка. Упал перерубленный пополам держатель факела. Лари скрылась за колонной, а Иган противоестественно ловко отскочил. В причудливой позе, рука с зажатым латигом на отлете, спиной ко мне, сосредоточенной на поединке. «Ну, е-мое! Нельзя же так!» Я выдернул из кобуры сорок четвертый и пальнул ему в затылок. Гулка грохнула, труп полудемона бросила на колону, после чего он свалился навзничь. «Опаньки!» — сказал я, сделав шаг назад от быстро разбегающейся лужи крови. «Чистая победа!»